Раздел 3: Детская психология. Психология ребенка – одна из самых чувствительных и значимых тем в воспитании. Цена ошибки здесь крайне высока. Неверно построенный разговор, излишняя требовательность, игнорирование важной для ребенка проблемы, отсутствие доверительности – все это может привести к крайне неприятным психологическим последствиям причем их влияние может распространиться на всю последующую жизнь ребенка. Промты в этом разделе помогут родителям чутко и бережно проработать сложные ситуации, страхи и конфликты, создадут пространство для доверительного общения родителей и ребенка. Обращу отдельное внимание, что промты направлены на выявление проблем, оказание поддержки ребенку в сложных психологических ситуациях, и доверительный разбор проблем вместе с родителями. При этом они не заменяют профессиональной работы с психологом, особенно если речь идет о серьезных проблемах, комплексах, буллинге и его последствиях, психологических травмах. Промпт 1. Разбор сложной ситуации вместе с ребенком. Ребенок никогда не должен оставаться наедине со своими проблемами. Задача родителя – обратить внимание на сложности в жизни ребенка, обсудить и разобрать их, а главное – оказать всестороннюю поддержку, чтобы ребенок почувствовал, он не один. Этот и следующие промты помогут выявить проблематику, а также сформируют сценарий открытого, доверительного разговора родителей и ребенка. Ты семейный психолог с большим опытом консультирования родителей. Помоги родителю проанализировать и разобраться в сложной ситуации с ребенком. Ситуация. Опишите ситуацию. Например, ребенок начал грубить, замкнулся в себе и отказывается разговаривать о школе. Возраст ребенка. Укажите возраст, например, 12 лет. Цель. Понять возможные причины поведения ребенка. Выбрать корректную стратегию поведения родителя. Выстроить поддерживающий и доверительный контакт. Действуй бережно, не обвиняя родителя, подскажи, как взглянуть на ситуацию глазами ребенка. Предложи 3-5 шагов, которые родитель может предпринять, чтобы наладить контакт и помочь ребенку. Дай советы, как вести разговор с ребенком, чтобы он открылся. Приведи возможные ошибки, которых стоит избегать в общении в такой ситуации. Пиши в поддерживающем и ободряющем тоне, помоги родителю почувствовать уверенность. Подготовка воспитательной беседы. Ты внимательный и заботливый родитель. Подготовь сценарий воспитательной беседы с ребенком на тему. Укажите тему, например, ответственность за свои поступки или дружба и предательство. Возраст ребенка. Укажите возраст, например, 10 лет. Цель беседы – мягко и понятно объяснить важность этой темы, Вызвать у ребенка размышления и сформировать ценностные отношения. Структура беседы. Короткое вступление, объяснение сути темы, вовлекающие вопросы, житейский пример, совместные выводы. пишите тепло, дружелюбно, избегай морализаторства и давления. Используй примеры из повседневной жизни ребенка, метафоры, понятные его возрасту. Предложи пять ключевых вопросов, которые помогут ребенку самому прийти к важным выводам. Предложи три идеи, как закрепить эту тему в повседневной жизни. Например, через игру, совместную деятельность или задание. Ответ И. Ответственность за свои поступки. Возраст ребенка – 10 лет. Сценарий беседы. Вступление. «Слушай, я хотел с тобой поговорить о важной вещи. Иногда у нас дома или в школе что-то происходит, и всегда есть кто-то, кто сделал этот шаг первым. Хочу обсудить, как важно быть ответственным за то, что мы делаем». Объяснение сути темы. Ответственность — это когда ты понимаешь, «Да, я совершил этот поступок и готов принять его последствия». Это как в игре. Если ты нажал кнопку, то уже не можешь сделать вид, что этого не было. У каждой кнопки есть свой результат. Вовлекающие вопросы. Пять ключевых. Первый. Как ты думаешь, почему иногда людям трудно признаться, что они сделали что-то неправильно? Второй. Что может измениться, если человек честно скажет? Это я сделал. Третий. Было ли у тебя так, что ты сначала не хотел признавать ошибку, а потом все-таки сказал, и стало легче? Четвертый. А как бы ты чувствовал себя, если бы кто-то другой свалил вину на тебя? Пятый. В чем, по-твоему, силы человека, который берет ответственность на себя? Житейский пример. Помнишь, когда мы играли в настольную игру, и ты случайно сдвинул фишку не туда? Ты мог промолчать, но сказал. Тогда игру пришлось немного подкорректировать, но все отнеслись с уважением, потому что ты был честным и ответственным. Вот это и есть маленький пример ответственности. Признавать, что сделал, и не бояться этого. Совместные выводы. Получается, что ответственность делает нас сильнее и честнее. Когда человек берет на себя ответственность, ему доверяют, его уважают. А если убегать от нее, то доверие теряется. Три идеи, как закрепить тему в повседневной жизни. Первая. Игра «Мои решения». Каждый день вечером вспоминать один поступок за день и обсуждать, какое было решение, какие последствия, доволен ли результатом. Второе. Домашнее дежурство. Договориться, что у ребенка есть своя зона ответственности дома, например, кормить питомца или поливать цветок. Потом вместе обсуждать, что изменилось, когда он выполняет это регулярно. Третье. Мини-дневник ответственности. Завести маленькую тетрадь, куда ребенок раз в неделю записывает один свой поступок, которым он гордится, и один, где он хотел бы поступить иначе. Промпт 2. Поддержка ребенка при сложных жизненных ситуациях. Этот промпт поможет вам оказать ребенку поддержку в моменты сложных семейных перипетий. Найти нужные слова показать, что это лишь один эпизод в жизни и только от нас зависит, как мы его проживем и интегрируем в свой жизненный опыт. Ты – детский психолог с многолетним опытом поддержки детей в период семейных перемен. Подготовь рекомендации для родителей, которые помогут ребенку справиться с… Укажите ситуацию, например, развод родителей, переезд в другой город, смерть близкого человека. Возраст ребенка. Укажите возраст, например, 8 лет. Пол ребенка. Укажите пол, например, мальчик. Особенности ребенка. Укажите особенности, например, высокая чувствительность, замкнутость, трудности с адаптацией, склонность к агрессии и так далее. Вначале задай родителю 5 уточняющих вопросов, чтобы точнее понять контекст ситуации и состояния ребенка. Затем составь подробные рекомендации, включающие как подготовить ребенка к изменениям, как объяснить происходящее доступным языком, как сохранить чувство стабильности и безопасности. Добавь советы по поддержанию эмоциональной связи, созданию ритуалов, укрепляющих доверие, и работе с чувствами ребенка. Грусть, злость, вина, тревога. Пиши мягко, с пониманием и опорой на практику. В завершение предложи три фразы, которые родитель может использовать для поддержки и утешения ребенка. Промпт 3. Проведение теста для определения психотипа ребенка. Понимание психотипа ребенка помогает родителям и педагогам лучше раскрыть его способности, выстроить доверительные отношения и создать комфортные условия для развития. Часто взрослым сложно самостоятельно уловить особенности характера ребенка и подобрать правильный подход в общении. С помощью этого промпта вы создадите и проведете игровой тест, который в легкой и увлекательной форме выявит основные психотипические черты ребенка. Результаты теста дадут родителям не сухие формулировки, а практичные и понятные рекомендации по общению, обучению и развитию и помогут ребенку проявить свои сильные стороны и почувствовать себя увереннее. Ты детский психолог и специалист по диагностике психотипов. Подготовь диагностический тест, помогающий определить психотип ребенка. Возраст ребенка. Укажите возраст, например, 7-10 лет. Тест должен быть понятен ребенку этого возраста. Включать 10-15 простых интересных и ненапряженных вопросов в игровом или сюжетном формате. Каждый вопрос должен иметь 3-4 варианта ответа, каждый из которых связан с определенным психотипом. В конце составь интерпретацию результатов, описание 4-5 возможных психотипов, к которым может относиться ребенок, с краткой характеристикой каждого и рекомендациями для родителей по обучению, коммуникации и развитию. Избегай сложных терминов и абстрактных формулировок. Сделай тест увлекательным, будто он, часть игры или приключения. Промпт четвертый. Подбор методик обучения под психотип ребенка. Ты детский психолог и педагог с опытом в области индивидуального подхода к обучению. Помоги подобрать наиболее эффективные методики и подходы к обучению для ребенка с психотипом. Укажите психотип или особенности ребенка. Например, интроверт с высокой чувствительностью. Энергичный и легко отвлекающийся. Застенчивый. Склонен к самокритике. логика аналитический склад ума. Возраст ребенка. Укажите возраст, например, 9 лет. Подбери методики, подходящие под особенности его восприятия информации, внимания, памяти, мотивации и эмоционального состояния. Структурируй ответ по следующим блокам. Первый особенности обучения при данном психотипе. 2. Рекомендованные методики и форматы. Игровые, визуальные, проектные и так далее 3. Советы по организации пространства и времени обучения. Четвертый. Возможные сложности и как их преодолевать. Будь конкретен, приводи примеры техник и приемов. Пиши в поддерживающем тоне, ориентируясь на родителя, который хочет найти индивидуальный путь к обучению своего ребенка. Промпт пятый. Помощь в обучении детей с особыми образовательными потребностями. Дисклеймер. Не заменяет рекомендации врача. Ты опытный педагог-дефектолог, специализирующийся на обучении детей с особыми образовательными потребностями, ООП, включая РАС, СДВГ, ЗПР и другие состояния. Подготовь индивидуальный план занятий для ребенка с диагнозом. Укажите диагноз и особенности, например, аутизм, 6 лет, высокая чувствительность к шуму, интерес к животным. План должен включать 5 занятий, каждая из которых длится до 30 минут. Опиши цель каждого занятия, необходимые материалы и пошаговый план проведения. В каждом занятии учти особенности восприятия и поведения ребенка. применяя принципы визуальной поддержки, поощрения и адаптированной инструкции. Упор делай на развитие, укажите акценты, например, речевых навыков, Внимание, навыков коммуникации и саморегуляции. Укажи дополнительные рекомендации для родителей по сопровождению ребенка дома. Помни, что рекомендации не заменяют консультации врача и профильных специалистов. Промт 6: Психологическая интерпретация детского рисунка по загруженному фото. Детские рисунки – это незабавные каракули, а во внутренний мир ребенка. С помощью данного промпта нейросеть проведет глубинный анализ рисунка и поможет выявить особенности эмоционального состояния ребенка. Ты – детский психолог и эксперт по проективной диагностике через рисунки. Проанализируй загруженное изображение детского рисунка с психологической точки зрения. Обрати внимание на выбор цветов, характер и силу линий, наличие или отсутствие лиц, частей тела, размер и расположение фигур, эмоциональный фон композиции, повторяющиеся элементы. Сделай выводы о возможных эмоциях, состоянии и внутреннем мире ребенка. Укажи, какие элементы могут свидетельствовать о тревожности, замкнутости, потребности в защите, развитом воображении и других состояниях. Будь аккуратен, не делай категоричных диагнозов. Пиши как профессиональный психолог, но мягко, поддерживающе и с уважением к ребенку и его родителям. В конце дай рекомендации, стоит ли обсудить рисунок с ребенком, какие вопросы задать, на что обратить внимание в дальнейшем воспитании или общении. Ответ И. На листе дом с красной крышей, рядом солнце и дерево. Перед домом стоит девочка, сам ребенок. В руках у нее воздушный шар. Линии уверенные, цвета яркие. Красный, желтый, зеленый, голубой. У девочки есть лицо с глазами и улыбкой. Руки и ноги прорисованы. На небе два облака и птицы галочками. Анализ элементов. Первое. Цвета. Яркие и контрастные. Красный, желтый, зеленый, голубой. Признак хорошего эмоционального тонуса, открытости и активности. Дом в теплых тонах, красная крыша, символизирует ощущение защищенности, желание уюта и стабильности. Голубое небо и солнце, оптимизм, вера в хорошее будущее. Второе, линии. Четкие, уверенные, это говорит об уверенности ребенка в себе, отсутствии сильного внутреннего напряжения. Нет чрезмерного нажима карандаша, значит уровень тревожности невысокий. Третье. Фигуры. Девочка с проработанными частями тела, лицом и улыбкой. Важный признак. Ребенку несложно выражать себя, он стремится к контактам. Шар в руке – символ легкости, игры, воображения. Может отражать стремление к радости, празднику, признанию. Четвертое. Пространство и размер. Дом занимает центральное место, база безопасности. Человеческая фигура по размеру соразмерна дому и не слишком мала. Ребенок ощущает себя значимым, не теряется в мире. Солнце и птицы наверху добавляют ощущение свободы и перспективы. Пятое. Эмоциональный фон. Общая композиция гармонична, с балансом деталей. Атмосфера скорее радостная, чем напряженная. Повторяющихся мрачных или агрессивных элементов нет. Возможные выводы о состоянии ребенка. Настроение позитивное, внутренний мир богатый, воображение развито. Ребенок чувствует опору в семье, дом, и открыт к новым впечатлениям – шар птицы. Признаков тревожности, замкнутости или агрессии нет. Важна для ребенка тема уюта и защищенности, но при этом – Он стремится к свободе и игре. Рекомендации родителям. Первое. Обсудите рисунок. Мягко спросите, кто живет в этом доме, кто подарил шарик, что делает солнце. Это даст понять, какие значения ребенок вкладывает в символы. Второе. Поддерживайте воображение. Предлагайте придумывать истории по рисункам, сочинять комиксы или сказки. Это развивает не только фантазию, но и умение говорить о себе. Третье. Обратите внимание на детали. Если в будущем в рисунках начнут появляться темные цвета, отсутствие лиц, чрезмерный нажим, это может сигнализировать о внутреннем напряжении. Тогда стоит обсудить с ребенком его чувства. Четвертое. Позитивное подкрепление. Хвалите не только результат, но и сам процесс рисования. Это укрепляет уверенность в себе. Промт 7. Поддержка ребенка при страхах и кошмарах. Подчеркну, что промпт поможет понять страхи и начать работу с ними, однако он не заменяет консультации профессионального психолога. Ты детский психолог с большим опытом работы с детьми, испытывающими страхи. Подготовь рекомендации для родителей, которые помогут ребенку преодолеть страхи. Укажите страхи, например, ночные кошмары, страх темноты, страх остаться одному, тревожность перед сном. Возраст ребенка. Укажите возраст, например, 8 лет. Пол ребенка. Укажите пол, например, мальчик. Особенности ребенка. Укажите особенности, например, высокая чувствительность, повышенная тревожность, гиперактивность и так далее Вначале задай родителю 5 уточняющих вопросов, чтобы точнее понять характер страха и его причины. Затем составь подробные рекомендации. Включи действия до сна, поведение родителей в момент проявления страха, укрепление чувства безопасности в течение дня и долгосрочные методы работы со страхами. Пиши мягко, с заботой и поддержкой, избегай сухих формулировок и медицинских терминов. Дай советы по созданию безопасной обстановки, вечерним ритуалам, расслабляющим упражнениям и работе с эмоциональной близостью. В завершение предложи три утешающие фразы, которые родитель может говорить ребенку в моменты страха. Промпт восьмой. Создание плана цифровой дисциплины для подростка. Новые времена предлагают новые вызовы и проблемы. Одна из самых актуальных дилемм современности – отношение детей с цифровым миром. С одной стороны, цифровые устройства и сервисы – ключевой инструмент эффективности в современном мире. С другой – глобальный поглотитель времени и драйвер клипового – Мой текстовый редактор остроумный вместе с тем метко заменил это слово на «липового» – мышление. В вводной части мы подробно говорили о цифровой дисциплине, и данный промпт станет хорошим дополнением к проработке цифровой дисциплины у ребенка. Ты опытный психолог и специалист по цифровой гигиене подростков. Разработай персонализированный план цифровой дисциплины для подростка Укажите возраст, пол, отношения с гаджетами. Например, 13 лет. Девочка использует гаджеты более 6 часов в день. Негативно реагирует на ограничения. Цель плана. Помочь ребенку выстроить здоровые отношения с цифровыми устройствами без конфликта с родителями. Укажи конкретные шаги по регулированию экранного времени, использованию соцсетей, времени на игры и общению в мессенджерах. План должен быть структурирован по неделям и включать 1. Цели недели 2. Конкретные действия и ограничения 3. Инструменты и методики 4. Рекомендации для родителей 5. Возможные сложности и пути их преодоления Учитывай возрастные особенности восприятия информации. Предлагай реалистичные и щадящие меры, направленные не на запрет, а на осознанность и вовлеченность подростка. В конце предложи три варианта мотивационной системы поощрений за соблюдение режима. Ответ И. Персонализированный план цифровой дисциплины для подростка. 13 лет девочка использует гаджеты более 6 часов в день, негативно реагирует на ограничения. Ниже персонализированный 4-недельный план цифровой дисциплины выстроенные на постепенности, щадящем подходе и уважении к подростку. Неделя первая. Осознанность и мягкое наблюдение. Цель. Помочь девочке увидеть реальное количество времени в сети и понять, куда оно уходит. Первое. Действия и ограничения. Не вводить строгих лимитов. Вести дневник экранного времени. Вручную или через встроенные приложения – Экранное время в iOS. Digital Wellbeing в Android. Составить таблицу, где я провожу время. Соцсети, игры, мессенджеры. Второе. Инструменты и методики. Установить виджет экранного времени на главный экран телефона. Вечером короткое обсуждение. Не «почему так много», а «что тебе понравилось в том, что ты делала в сети». Третье. Рекомендации для родителей. Воздержаться от упреков. Формулировать вопросы нейтрально. Расскажи, что тебе сегодня понравилось в интернете. Хвалить за любые признаки самоконтроля. Например, я сама отложила телефон, когда писала ДЗ. Четвертое. Возможные сложности и решения. Подросток может саботировать дневник. Не требовать полной точности. Достаточно даже двух-трех записей в день. Реакция. Зачем это нужно? Объяснить. Это не для контроля, а чтобы понять, что реально для тебя важно. Неделя вторая. Первые корректировки. Цель. Мягко ввести рамки и разделить важное и бессмысленное время. Первое. Действие и ограничения. Согласовать две цифровые паузы в день. Например, с 8.00 до 8.30 завтрак без телефона. С 19.30 до 20.30 – ужин и общение без гаджетов. Ввести правила. Уроки без параллельного телефона, но можно использовать его для поиска информации. Определить, что из онлайн-активности приносит пользу – учеба, творчество, общение с друзьями, а что съедает время. Второе. Инструменты и методики. Встроенные таймеры для приложений например, ВК, ограничить до полутора часов суммарно. Список ожидания. Если хочется в игру или соцсеть, записать это и вернуться позже. Третье. Рекомендации для родителей. Поддерживать паузы личным примером, тоже откладывать телефон за ужином. Обсуждать лучший момент дня без телефона, переключать внимание на позитив. Четвертое. Возможные сложности и решения. Негативная реакция. Вы хотите все запретить. Важно подчеркнуть, что речь не о запрете, а о замене и выборе. Если подросток нарушает, не делать скандал, а обсудить, что тебе помешало выдержать паузу. Неделя третья. Баланс и гибкая структура. Цель – выстроить устойчивый режим онлайн-офлайн. Первое. Действия и ограничения. Ввести правила «Экранное время после уроков не более 3 часов в день» с учетом соцсетей и игр. Оставить 1 час в будний день для игр и до 2 часов в выходные. Определить вечернюю рутину без гаджетов за 40 минут до сна. Чтение, рисование, музыка. Второе. Инструменты и методики. Использовать фокус-мод на телефоне вечером. Завести коробку для зарядки в общей зоне квартиры. Туда класть телефон на ночь. Третье. Рекомендации для родителей. Вечером вместе обсуждать планы на завтра или делать короткое совместное занятие, настольная игра, приготовление ужина. Предлагать офлайн-альтернативы, но не навязывать. Четвертое. Возможные сложности и решения. Подросток может спорить о несправедливости, обсудить компромисс. Например, можно обменять дополнительный час в выходные на выполнение цифровых пауз в будни. Неделя четвертая. Устойчивость и самостоятельность. Цель – закрепить навык саморегуляции и перевести контроль во внутренний. Первое. Действия и ограничения. Подросток сам устанавливает недельный лимит на игры или соцсети, например, 12-15 часов в неделю, и соблюдает его. Вести короткий еженедельный отчет, что удалось, а что мешало. Согласовать один цифровой выходной вечер, без телефона 2-3 часа, кино дома, прогулка, спорт. Второе. Инструменты и методики. Техника. Три вопроса перед экраном. Зачем я беру телефон? Что я хочу сделать? Не пожалею ли я об этом через час? Совместное подведение итогов недели с родителями. Без критики, в формате «Что хорошо сработало». Третье. Рекомендации для родителей. Дать подростку ощущение доверия. Ты управляешь временем. Отмечать маленькие успехи словами. Мне нравится, как ты контролируешь паузы. Четвертое. Возможные сложности и решения. Возможен срыв. Например, длинный марафон в соцсети. Не ругать, а проанализировать, что тебя так затянуло. Мотивационная система поощрений. Важны не материальные подарки, а символические и значимые для подростка. Первая система баллов. За каждую выполненную цифровую паузу плюс один балл. За неделю 10 баллов. Можно выбрать семейный фильм, игру или поход в кафе. Второе. Личный бонус-время. За неделю без нарушений подросток получает плюс 1 час свободного экранного времени в выходные. Третье. Привилегии выбора. Если удается соблюдать режим «месяц», подросток получает право выбора. Семейное мероприятие «куда пойти», оформление комнаты, покупка небольшой вещи для хобби. Промпт 9. Решаем проблемы в общении с братьями и сестрами. Проблемы между братьями и сестрами – один из самых частых и эмоционально сложных семейных запросов. Ревность, борьба за внимание, недопонимание и скрытые обиды могут тянуться годами, разрушая атмосферу в семье и сказываясь на развитии детей. После ввода данного промпта нейросеть выступит в роли чуткого психолога и поможет родителям увидеть причины конфликтов, выстроить стратегию примирения и вернуть в дом доверие и поддержку. Ты профессиональный психолог семейных отношений с опытом работы более 20 лет. Твоя задача – помочь клиенту наладить проблемные отношения между детьми. В семье дети… Укажите пол и возраст всех детей, например, мальчик 15 лет, девочка 12 лет. Характер проблемы. Укажите общую проблему, например, постоянные конфликты, ревность, отсутствие взаимопонимания. Задай 15 вопросов, чтобы выяснить глубинные причины конфликта, историю отношений, текущую динамику общения, а также ценности и ожидания каждого ребенка. Задавай вопросы по одному формате диалога. Задай вопрос. Дождись ответа. Затем переходи к следующему. После получения всех ответов разработай персональную стратегию восстановления и развития отношений, включающую: первое. Анализ причин напряженности. 2. Способы изменения деструктивных моделей взаимодействия. 3. Конкретные упражнения и практики для сближения. 4. План поэтапного улучшения ситуации. Пиши в стиле заботливого, но рационального специалиста. Избегай клишей и общих формулировок. Заверши промпт коротким поддерживающим посланием для родителя, который хочет наладить атмосферу в семье. Промт 10. Карта мотиваторов. С диагностикой через вопросы. Как руководитель с 20-летним опытом могу точно сказать, что один из важнейших элементов в работе с сотрудниками – карта мотиваторов каждого. В этой карте указывается, что именно мотивирует сотрудника к ответственной и эффективной работе. У кого-то это финансовая мотивация, у других – возможности для развития и работы с интересными задачами, кого-то мотивируют медальки, грамоты, доска почета – кому-то важны перспективы, кому-то поощрение от начальства и так далее. Зная мотиваторы каждого сотрудника, руководитель может намного эффективнее строить работу компании, учитывая мотивацию каждого сотрудника. Вы спросите, Дамир, ты случайной книгой не ошибся? Причем здесь дети? Отвечу. Суть та же. Карта мотиваторов поможет понять, что именно мотивирует вашего ребенка к учебе, развитию, помощи родителям и сотрудничеству с ними. Данный промт деликатно проинтервьюирует вашего ребенка и на основе его ответов создаст подробную карту его индивидуальных мотиваторов, а также даст родителям рекомендации, как правильно с ними работать. Ты детский психолог и специалист по развитию мотивации у детей. Твоя задача составить карту мотиваторов для ребенка, укажите возраст и пол, например, девочка 11 лет. Сначала составь список вопросов для ребенка. Количество вопросов может быть разным, но не менее десяти. Вопросы должны быть понятными, написаны теплым, поддерживающим языком, без давления. Раздели их по типам. Открытые вопросы, чтобы ребенок мог рассказать о своих интересах, радостях, трудностях, ситуациях, где он гордится собой. Вопросы выбора, когда ребенку нужно выбрать между несколькими вариантами, Например, что важнее, похвала или подарок, игра или учеба. Эмоциональные вопросы. На выявление того, что приносит радость, а что огорчает. Социальные вопросы. О друзьях, совместных играх, признании и поддержке. Ценностные вопросы. О том, что для него особенно важно. Свобода выбора, внимание взрослых, победа, процесс игры и тому подобное. После того, как ребенок ответит, проанализируй ответы и составь карту мотиваторов. Раздели ее на блоки. Первый. Внутренняя мотивация. Интерес к обучению, творчество, самореализация. Второй. Внешняя мотивация. Похвала родителей и учителей, материальные поощрения, игровые бонусы. Третий. Социальная мотивация. Дружба, признание в группе, Совместные проекты. Четвертый. Эмоциональная мотивация. Поддержка, чувство успеха, преодоление трудностей. Для каждого блока предложи минимум по пять мотиваторов с конкретными примерами, адаптированными под возраст ребенка. В конце составь рекомендации для родителей. Как правильно использовать карту мотиваторов. Как переводить внешнюю мотивацию во внутреннюю. Как хвалить так, чтобы поддерживать развитие? Как избегать перегрузки ребенка наградами? Пиши структурно, с примерами, в теплой и поддерживающей тональности. Промт 11. Подготовка к первой сессии с детским психологом. Первая встреча родителей с детским психологом всегда вызывает волнение, неизвестность, тревога, ожидание ответов на важные вопросы. И именно от того, насколько правильно семья подготовится к ней, зависит ее эффективность. Нейросеть поможет вам заранее продумать, какие материалы собрать, как объяснить ребенку цель и важность предстоящей встречи, какие сложности могут возникнуть и как их обойти. Далее промпт, который даст вам пошаговую инструкцию подготовки к первой консультации. Ты детский психолог с большим опытом консультирования семей. Подготовь подробную инструкцию для родителей, которые идут на первую сессию с психологом вместе с ребенком. Укажите имя ребенка, пол, возраст. Например, мальчик, Сергей, 11 лет. Причина обращения. Кратко укажите проблему или запрос родителей. Например, трудности в общении со сверстниками или повышенная тревожность. Опиши, как родителям правильно подготовиться к встрече. Какие вопросы заранее продумать и зафиксировать? Какие документы, записи или примеры поведения ребенка могут быть полезны для психолога? Как объяснить ребенку, зачем они идут к психологу, чтобы не вызвать страха или сопротивления? Какие типичные ошибки совершают родители на первой консультации и как их избежать? Дай пошаговую структуру подготовки. Что сделать за неделю до встречи, накануне, в день визита и во время самой сессии. Пиши экспертно, тепло, поддерживающе. Используй примеры и конкретику, избегай общих фраз и банальностей. Промт 12. Создание терапевтической притчи в выбранном стиле. Один из действенных способов помочь ребенку справиться с беспокоящими его проблемами – арт-терапия. Данный промт создаст убедительную притчу, где в метафорическом формате будет показано преодоление проблем ребенка, например, страха темноты. Это даст ребенку важную ролевую модель, к которой он сможет обращаться в моменты тревоги и неуверенности. Ты детский психолог и сказочник. Твоя задача – придумать терапевтическую притчу для ребенка, Укажите пол, возраст и имя ребенка, например, мальчик, 7 лет, Саша. В основе притчи должна быть метафорическая история с героями, животные, волшебные существа, дети или предметы, которые оживают. История должна мягкой, в игровой форме помогать ребенку справиться с проблемой. Укажите проблематику, например, страх темноты, обида на друзей, низкая самооценка, трудности в школе. Стиль притчи. Выберите стиль. Например, сказка с волшебными элементами и добрыми персонажами. Даоистская притча. Лаконичная мудрость с метафорой и твистом. Современная притча. Реалистичная история из повседневной жизни с моралью. Притча в библейском стиле с акцентом на нравственный урок. Басня. С участием животных и яркой моралью. Объем до четырех знаков. Пиши теплым, заботливым языком, ориентируясь на восприятие ребенка указанного возраста. В конце истории добавь мораль, простую и понятную ребенку, которая показывает, как можно справляться с его проблемой. Ответ ИИ. Притча о фонарике. В маленькой деревне жил мальчик, у которого был фонарик. Но фонарик светил очень слабо. Каждый вечер мальчик смотрел на соседей. У кого-то были яркие костры, у кого-то большие лампы. Он думал, мой огонек слишком маленький, он никому не нужен. Однажды в деревню пришел сильный туман. Люди не видели дороги и боялись выйти из домов. Большие костры и лампы не помогали, их свет терялся в густом воздухе. Тогда мальчик зажег свой крошечный фонарик и пошел по тропинке. Его свет был слабым, но он был близко к земле, и именно он подсвечивал камни и ямки под ногами. Люди заметили это и пошли за ним. Шаг за шагом они выбрались из тумана. Вернувшись домой, мальчик понял, иногда маленький свет может быть важнее огромного пламени. Мораль для Саши. Неважно, насколько ты кажешься себе маленьким, у каждого есть свой свет, и именно он может помочь другим там, где ничто другое не справится. Промт 13. Создание терапевтической иллюстрации к притче. После того, как нейросеть создала притчу, вы можете дать ей задачу нарисовать к ней терапевтическую иллюстрацию, в которой будут отображены основные мотивы притчи и которая поможет усвоить ее ключевой урок. Ты – детский иллюстратор и арт-терапевт. На основе терапевтической притчи, созданной выше, Создай терапевтическую иллюстрацию. Проблематика, которую прорабатывает иллюстрация. Укажите проблематику, например, страх темноты. Иллюстрация должна быть выполнена в мягкой, доброжелательной стилистике, понятной и близкой ребенку указанного возраста. Используй яркие, но спокойные цвета, уютную атмосферу, добрых персонажей. Изображение должно помогать ребенку чувствовать себя в безопасности усиливать терапевтический эффект притчи и транслировать ее позитивную мораль. Не используй пугающих деталей, избегай темных и агрессивных образов. Размер изображения ⁇ квадрат 1 на 1. Формат ⁇ Книжная иллюстрация для детей.